Глава 4. Возрождение. Похоже, зря я отказался от навыка альпинизм. Очень может быть, что в ближайшее время он мне очень пригодится, так как других вариантов выбраться, кроме как попытаться залезть наверх, я пока не вижу. Но прежде чем предпринимать столь самоубийственную попытку выбраться на волю, нужно тщательно осмотреть внутреннее пространство. Помимо мелких костей и грязи, Не удалось обнаружить ничего. Падальщик притаскивал сюда лишь мелкую живность, которую ему удавалось поймать и прятался от более сильных монстров. Когда внутреннее пространство было осмотрено полностью, я вдруг вспомнил, что перед тем как начать схватку с падальщиком, я откуда-то свалился и стоит тщательно осмотреть то место. Не просто так же меня забросило в этот мир именно туда. В этом должна быть какая-то причина. Место отыскалось быстро. Ниша, в которой находилось моё тело до падения, была небольшой. Но проблема заключалась в том, что она располагалась на 3-метровой высоте, и рядом не было ничего, что помогло бы мне туда забраться. Единственный вариант это связать верёвку из болотной лозы и каким-то способом зацепить её за край ниши. Но сделать это будет практически нереально. И я не вижу никаких выступающих частей. Хм. А что если привязать к одному концу лозы кость? Тогда шанс зацепиться повысится в разы. Для начала я решил использовать умение познание сути. Возможно, оно подскажет что-то полезное и не прогадал. Болотная лоза. Паразитическое магически изменённое растение. Ингредиент первого уровня. Оно опутывает своими побегами жертву, выпускает шипы и впрыскивает в кровь усыпляющий яд. Лоза поддерживает концентрацию яда, питается за счёт жертвы, быстро увеличиваясь в размерах. Каждая лоза это отдельное, независимое существо, связанное с общим телом. При разрыве контакта с телом лоза быстро высыхает, приобретая прочность дерева. Пепел высушенной лозы можно использовать как составную часть снотворного зелья. Внимание! Для успешной добычи ингредиентов первого уровня не требуется определённых навыков или умений. Меня прошиб пот. А ведь я собирался спать на том уступе. Надо взять за правило определять свойства всего вокруг себя, иначе можно уснуть возле безобидного с виду растения и больше уже не проснуться. Я еще удивлялся, почему падальщик устроил себе лежанку в противоположном от лозы углу. Видимо, растение нашло дорогу внутрь этого дерева недавно и, И ещё не успела заполнить всю его внутреннюю площадь. И это хорошая новость. Раз оно спускается сверху, значит, там всё же есть выход. Осталось только туда забраться. Описание лозы позволило не заморачиваться с креплением верёвки. Нужно всего лишь заготовить отрезки нужной длины, связать лестницу и дождаться, когда лоза высохнет. Сломав три когтя болотника, добился желаемого. Но когда попытался связать из этих кусков лестницу, лазарь рассыпалась в прах. А я получил небольшой прирост к мастерству и предложение от системы изучить пассивный навык изготовления предметов. Изготовление предметов. Навык, повышающий шанс успешного создания любых предметов собственными руками. По мере развития навыка ваши изделия будут становиться более высокого качества и получать дополнительные свойства. С каждым новым уровнем навыка изготовления предметов интеллект, ловкость и мастерство вашего персонажа будут увеличиваться. Внимание. Шанс успешного создания предмета из материалов, добытых собственными руками, выше, чем при использовании купленных. Внимание. Пассивный навык невозможно усилить вложением очков обучения. Он прокачивается во время выполнения специфических действий. А вот и минус пребывания в цифровом мире. В реале, даже будь я трижды криворуким, не смог бы запороть создание лестницы. Да, узлы могли развязаться, и я полетел бы с высоты, но по крайней мере, ингредиенты никуда бы не делись. А тут провал создания или как это принято говорить в играх крафта, и ты остаёшься с пустыми руками. Навык полезный. Без постоянного доступа к изделиям профессионалов многое придётся делать своими руками. И изготовление предметов мне в этом очень сильно поможет. Да, поначалу будет получаться делать лишь простейшие вещи, но любой мастер когда-то начинал с нуля. Да и прибавка к интеллекту, ловкости и мастерству для персонажа будет весьма кстати. Навыки — 4 из 10. Изготовление предметов — пассивный, нулевой. Ноль к интеллекту, ноль к мастерству, ноль к ловкости — 1% прогресса навыка. Отлично. Теперь надо предпринять вторую попытку. Как где и болотника осталось не так много, а других режущих предметов в моём распоряжении нет. Со второго раза связать лестницу у меня получилось. Система обозвала это изделие лестницей из болотной лозы прочностью 5 из 5, не добавив больше ничего. Осталось дождаться, когда она высохнет, и можно будет обследовать нишу. А чтобы не ждать вхолостую, стоит привести моё временное жилище в порядок. Никогда не любил бардака. Для начала кое-как обрезал мясо с бедренной кости болотника. Это единственный более или менее длинный твёрдый предмет, с помощью которого можно вырыть яму. Других вариантов, как избавиться от накопившейся здесь грязи, я не нашёл. Расщепив кость камнем, получил острый конец и приступил к делу, выбрав участок у одной из стенок дерева. Приходилось действовать очень осторожно, ведь в этом мире у всего есть показатель прочности. А осколков железного древа в земле было предостаточно, и выглядели они странно. На них виднелись потёки, как будто под воздействием огромной температуры железное древо начало плавиться. То же здесь произошло. Иногда попадались и камни, причём все они были идеально круглыми. То, что это на самом деле не камни, дошло до меня не сразу. А когда дошло, то я тут же использовал познание сути. Пора привыкать, что в этом мире всё может оказаться не тем, чем кажется на первый взгляд. Окаменевшее семя королевского железного древа. Места добычи неизвестны. Ингредиент 10 уровня. Качество нет. Семя мертво. Прочность 2 из 500. Живое семя королевского железного древа является сильным магическим предметом. И может быть использовано в изготовлении магических посохов и жезлов. В мёртвом семени почти не осталось магии, но алхимики смогут найти применение и такому ингредиенту. Цена продажи 2 медных асса за штуку. Да. Видимо, цена рассчитывается исходя из прочности ингредиента. Вряд ли бы живое семя стоило 2 медика. Отложив семя в сторону, продолжил работу. Невероятно бесил тот факт, что приходилось делать остановки для восстановления бодрости. А днём этот процесс замедлится вдвое. Нужно срочно прокачиваться. Жить с такими ограничениями просто невыносимо. Тем не менее, за час мне удалось прорыться где-то на метр, а в отдельном углу уже лежала небольшая кучка семян, сложенная пирамидкой. Особой ценности они собой не представляли, даже познание сути не подсказало, для чего их можно использовать ограничившись строчкой о возможном применении в алхимии. Но они будут нужны мне немного позже. Есть одна идея, требующая подготовки. На метровой глубине я упёрся в осколок железного древа. А если точнее, то я скорее всего докопался до сердцевины ствола. И когда взглянул на него, у меня наконец появилась догадка, что могло случиться с королевским эльфийским железным древом. Некая неведомая сила ударило в самый центр дерева и выжгло сердцевину. Но железное древо, по-видимому, не может гореть. Поэтому огонь оплавил стенки, которые потом покрылись слизью и соком умершего дерева, а у основания, когда температура заметно снизилась и более не могла испарять сердцевину, просто оплавила её. Верхушка дерева не выдержала нагрузки, обломилась и закрыла внутреннюю полость от посторонних взглядов. А земля это спрессованное временем зала железного древа. Не факт, что оно полностью состояло из железа, должны же быть слои, питающие это некогда живое растение. Дальше вглубь копать я не мог. Поэтому пришлось рыть в сторону. Потратив ещё час, расширил площадь окопа до 7 м. Прав был сержант в учепке. Умение копать окопы это, скажем так, основной скилл солдата, и он может пригодиться по жизни. Во время раскопок обнаружил оплавленный лист железного дерева. Листок завораживал своей идеальностью, по-другому сказать не получается. На ощупь он был неотличим от стальной пластины, но ни один кузнец не смог бы сравниться с природой. На этом листочке всё ещё было видно строение его жилок, включая мельчайший узор между ними. Листок являлся ингредиентом третьего уровня и содержал в себе 3 г металла которую система обозвала эльфийской сталью и стоил целых 2 серебряных асса. После этого описания в голове стрельнула тревожная мысль. Как-то слишком много упоминаний о эльфах, я вижу в системном описании. Рука сама собой поползла вверх и с опаской ощупала уши. Да твою уже за ногу налево, я эльф. Не сдержавшись, выругался я. Зеркал в окрестностях не имелось, так что сомневаться в принадлежности к человеческой расе не приходилось, и вот тебе подарочек от системы. Иконка с характеристиками призывно замигала, сигнализируя о наличии новой информации. Я догадывался, что там увижу, но все же открыл окно с параметрами персонажа. Ник – Оникс. Раса – темный эльф. Класс – темный лекарь. Уровень – один. Количество жизней – один. 2. Опыт 152 из 300. Основные характеристики. Телосложение 2, 7 из 150. Жизнь 200 из 200. Выносливость 2, 15 из 150. Бодрость 200 из 200. Мудрость 3. Мана 300 из 300. Восприятие 2, 4 из 150. Радиус обзора 10 м. Сила 1, 10 из 150. Физический урон 5. Грузоподъёмность 1 кг. Интеллект 4. 3 из 150. Магический урон 20. Шанс нанести критический урон магией 4%. Ловкость 1. 12 из 150. Шанс уклонения от физических и магических атак 5%. Шанс нанести критическое повреждение физической атакой 1%. Концентрация 1. 2 из 150. Шанс продолжить каст магических умений, навыков заклинаний после получения урона 1%. Регенерация 2. 2 из 150. Восстановление очков жизни, маны, бодрости 20 в минуту. Дополнительные характеристики 3 из 6. Первое Тёмный источник, классовое. Третий Тёмная энергия 111 из 300. Второй Удача. Пассивная. Нулевой. 3,5% к прогрессу. Третий. Мастерство. Пассивная. Нулевой. 0%, 0 к шансу успеха ваших действий. 0,4% к прогрессу характеристики. Профессии 0 из 3. Умение 3 из 10. Первое. Кража жизни. Классовая. Уровень второй. Магический урон 20 плюс интеллект плюс урон оружия тьма. Ограничение применения только на живых существах. Дистанция применения 6 метров. 20% плюс 10% контактная активация магического урона преобразуется в темную энергию и накапливается в источнике. Активация 40 маны. Перезарядка 30 секунд. Второе. Познание сути, активное. Уровень первый. Активация 20 маны. Дальность действия, восприятие метров. Перезарядка 30 нет. Третье. Поглощение. Классовое, редкое. Уровень первый. Преобразует 1% от полного объема жизни трупа в темную энергию. Ограничение применения – трупы живых существ. Дистанция применения – требуется телесный контакт. Активация – 50 маны. Перезарядка – нет. Навыки. 4 из 10. Первый. Магия тьмы. Классовая. Уровень нулевой. Поглощено 111 из 10 тысяч единиц темной энергии. 0 к темному источнику, 0 к интеллекту, 0% к урону магии и тьмы. Второй. Акробатика. Пассивный. Нулевой. Плюс 0 к силе, плюс 0 к ловкости, плюс 0 к выносливости. 2% прогресса навыка. Третий. Разделка добычи. Пассивный. Нулевой. 0 к ловкости, 0 к концентрации, 0 к мастерству один процент прогресса навыка. Четвертый. Изготовление предметов. Пассивный. Нулевой. Ноль к интеллекту, ноль к мастерству, ноль к ловкости. Один процент прогресса навыка. Заклинание. Одно из двадцати. Касание тьмы. Классовое. Уровень второй. Магический урон. Шестьдесят. Плюс интеллект. Плюс урон оружия. Исцеление темных созданий. Шестьдесят. Плюс интеллект плюс урона оружия. Ограничение применения нет. Дистанция применения 12 м. Активация 50 единиц тёмной энергии. Перезарядка 10 секунд. Требования нет. Количество свободных очков характеристик 0. Количество свободных очков прогресса к характеристикам 2. Количество свободных очков обучения 0. Как я и ожидал, К описанию персонажа добавилась раса тёмный эльф. И это проблема. Я не знаю, что увидят другие игроки, когда используют умение познание сути. Не думаю, что она является редкостью. Ладно. Других игроков на горизонте не видно, так что будем решать проблемы по мере их поступления. Наверняка есть способы скрыть информацию от посторонних глаз. Нужно только их отыскать. Проводиться с уборкой пришлось ещё часа 3 но зато на круглом участке внутри гигантского дерева диаметром 15 метров не осталось грязи, а все находки были разложены по отдельным кучкам. Других стоящих внимания приобретений не было. Нет, если перерыть всю землю, то что-нибудь да отыщется, только у меня сломалась вторая кость, и копать стало нечем. За это время болотная лоза, как и было сказано в описании, высохла и приобрела крепость дерева. Остаётся надеяться, что моя кустарно изготовленная лестница выдержит вес человека. Тфут, и вернее, тёмного эльфа. Поставив её максимально вертикально, начал осторожное восхождение. Ветки трещали, прогибались, но вес держали. В следующий раз нужно будет сплести основание из трёх или четырёх отрезков, чтобы итоговая конструкция получилась более прочной. Ниша, откуда выпало моё тело, оказалась довольно большой. Снизу этого не было видно, но забравшись наверх, я обнаружил, что в этом месте кора железного дерева как бы расслоилась, образовав довольно большой карман, который не виден снизу. Задрав голову вверх, увидел, что расщепление продолжается и уходит далеко вверх. А вот и потенциальный выход отыскался. Главное, чтобы хватило бодрости для восхождения. Все стенки этого кармана были исцарапаны. Создавалось впечатление, что внутри долгое время беснавался дикий зверь, но останков не было. Значит, если рассуждать логически, то кроме меня эти царапины оставить было никому. Я машинально посмотрел на свои руки, как будто пытаясь найти вместо чёрных от третьей земли ногтей обломанные, ободранные остальное древеобрубки, но всё было в порядке. Что же должно было происходить, что живое существо оставило следы на железном дереве? Я попытался поцарапать кору. Но у меня ничего не вышло. Внизу у стены лежали оплавленные, изгнившие остатки одежды и множественные кристаллические осколки. Визуально одежда была очень похожа на кожу какого-то животного. Система никак не помогла, попросту отказавшись выдавать справку. Даже познание сути не справилось с поставленной задачей. Умение не смогло идентифицировать эту кучу, впрочем, как и осколки кристалла. Чтобы удостовериться, что не осталось ничего полезного, Пришлось запустить руки в эту склизкую, тошнотворно воняющую массу. В любом случае, надо очистить этот закуток, ведь это идеальное место для отдыха. В глубине рука нащупала что-то твёрдое с острыми гранями. Уже через мгновение перед моими глазами слабо мерцал тёмный небольшой огранённый кристалл ромбовидной формы, длиной сантиметра 4. См. Информационный кристалл. Артефакт первого уровня. Личный дневник капитана 11-й ветви третьего армейского древа королевства Тёмных эльфов Вудстоун. Наполненность 4%. Защита от взлома нет. Требование магический класс. Для активации сожмите кристалл в руках и отдайте мысленную команду. О как. Мне попал в руки магический аналог накопителя данных. Похоже, я всё же узнаю, что именно тут произошло. Вряд ли капитан в последние минуты своей жизни будет говорить о птичках и цветочках. Но прежде чем приступить к прослушиванию записи, убедился, что более никаких вещей неизвестного капитана не сохранилось, и сбросил склизкое месиво вниз, чтобы чуть позже закопать. Дышать в закутке сразу стало легче. Я сжал в руках кристалл и мысленно приказал ему воспроизвести запись. В голове тут же возник голос достаточно молодого парня. «Мы держим оборону. 54-й пограничной стальной крепости вот уже десятые сутки. Светлые исчадия окружили нас со всех сторон, и помощи ждать неоткуда. Весь королевский стальной лес в огне. Столица разрушена до основания. Королевский Меллорн выжжен дотла. Правящая династия Эль-Самуна совместно с гвардией до последнего пытались тайно вынести живое семя Меллорна, но магическая связь оборвалась, и результат их стараний нам неизвестен». Светлые совсем обезумели. Они не щадят никого, это уже не война, а настоящее истребление. Вчера мы видели, как против 53-й стальной крепости было применено самое страшное оружие светлых, выжигающее души всех, кто попал в область действия. Такая же участь ждет и нас. Наблюдатели докладывают, что над крепостью уже начало формироваться солнечное копье, а остановить представителей Ордена Огнеликих мы не можем». Очень скоро они напитают заклинание силой и выжгут души тысяч тёмных эльфов, что укрылись в этой крепости, в надежде пережить безумную резню, устроенную светлыми. На данный момент я старший офицер, оставшийся в строю. Если ты слушаешь эту запись, значит, защитные чары не смогли уберечь нас, и мы не пережили атаку светлых. Миссия возрождения расы тёмных эльфов теперь ложится на твои плечи. Этот кристалл Активируется только в руках тёмного мага. Я поручаю тебе задание выяснить судьбу семени королевского Меллерна и передаю подробную карту королевского леса с указанием защищённых убежищ, куда его могли доставить. Если ты найдёшь семя, унеси его подальше и возроди Меллерн. Он станет оплотом для всех тёмных эльфов, они почувствуют его рождение и придут на зов. Если в указанных точках ты его не обнаружишь, значит, раса темных эльфов мертва. Капитан хотел сказать что-то еще, но вместо слов из его горла вырвался душераздирающий крик, и запись оборвалась. Я сглотнул, не могу представить, что должен был чувствовать эльф, когда выгорала даже не плоть, а душа. Что-то явно не чисто с этой войной тьмы и света. Я, конечно, очень мало знаю об этом мире. Но капитан говорил вполне нормально, не призывал отомстить и истребить всех светлых, а наоборот, старался спасти от смерти гражданских и оставил впечатление адекватного чел эльфа. Внимание. Вам доступна классовая эпическая цепочка заданий Возрождение тёмных эльфов. Сложность 10 из 10. Шаг первый. Вам необходимо согласиться на выполнение задания. Внимание. Задание ограничено по времени. Если вы согласитесь, отказаться от задания будет невозможно. Шаг второй. Отыскать семя королевского Меллерна. Шаг третий. Вынести семя королевского Меллерна из локации Гиблые болота. Шаг четвёртый. Вам необходимо получить, а потом развить профессию Селекционер до 8 уровня. Шаг пятый. Вам необходимо отыскать удаленное от населенных районов место силы, где молодой росток королевского Меллорна будет в безопасности и не будет испытывать голода. Шаг шестой. Защищать и ускорять рост королевского Меллорна, пока он не наберет достаточную силу, чтобы маскировать свои излучения. Срок выполнения второго шага ориентировочно два года. Время на выполнение задания может уменьшиться, но В зависимости от скорости продвижения армии Светлых, очищающий локации Гивлые Топи. Внимание. Шаг 4 можно выполнить вне зависимости от других шагов цепочки. Награда за выполнение шага 1: плюс 1000 опыта, плюс 5 свободных очков характеристик, плюс 2 свободных очка обучения, умение картография первого уровня. Инструкция получения редкой профессии Селекционер. Репутация со всеми тёмными существами плюс 50. Штраф за провал любого шага цепочки – окончательная смерть, вне зависимости от количества жизней. Настолько большого системного лога мне еще читать не приходилось. Но, вероятно, эпическая классовая цепочка заданий – это очень серьезно, раз потребовалось столь подробное описание. Стоит очень хорошо подумать, прежде чем соглашаться или отказываться от задания. Для начала оценим выгоду. Если за банальное согласие принять задание выдают столько плюшек, то страшно подумать, как меня наградят за выполнение всей цепочки. Эта награда позволит мне, если не опередить основную массу игроков, то хотя бы нивелировать свои штрафы, что несомненно плюс. Главным минусом является возможность окончательной смерти в случае провала любого из шагов цепочки. Мне даётся около 2 лет Чтобы отыскать семя Меллерна, насколько обширным может быть это болото? Если учитывать тот факт, что когда-то болото было королевским лесом, то оно может быть огромным и, естественно, населено жуткими тварями, способными разорвать начинающего игрока на кусочки. Смогу я за 2 года вырасти настолько, чтобы без риска умереть спокойно путешествовать по топим? При грамотном подходе к процессу прокачки и правильном наборе умений, навыков и заклинаний вполне Да и к тому же не стоит забывать, что в моем распоряжении окажется карта, на которой отмечены, скажем так, резервные бункеры уничтоженного королевства темных эльфов Вудстоун, а там может обнаружиться масса всего полезного, включая экипировку и оружие для моего класса, достать которые в других местах попросту невозможно. «Я принимаю задание «Возрождение темных эльфов», принял решение я и по обыкновению не стал медлить и терзаться сомнениями. Плюсы очевидны, риски тоже. Шансы успеха есть, значит, вперёд, за дело. Вы выполнили шаг 1 классовой эпической цепочки возрождения тёмных эльфов. Ваша награда: плюс 1000 опыта, плюс 5 свободных очков характеристик, плюс 2 свободных очка обучения, умение картография первого уровня, плюс 1 слот под умение. Репутация со всеми темными существами плюс 50. Всего 50 из тысячи. Для того, чтобы получить профессию селекционер, вам необходимо самостоятельно открыть навык травничества, умение подчинения природы и заклинания подпиткой тьмой. Внимание! Вы получили уровень. Все ваши шкалы восстановлены. Ваша награда плюс три свободных очка характеристик плюс одно свободное очко обучения. Текущий уровень – второй. Классовый бонус плюс один к мудрости, плюс один к интеллекту, отменен в связи с вашим участием в программе «Странник миров». Внимание! Вы получили уровень. Все ваши шкалы восстановлены. Ваша награда плюс 3 свободных очка характеристик, плюс одно свободное очко обучения. Текущий уровень – третий. Классовый бонус плюс один к мудрости, плюс один к интеллекту, отменен в связи с вашим участием в программе «Странник миров». Также система описала, что нужно предпринять, чтобы получить вышеназванные навыки умения и заклинания. Ох. Чувствую, что ближайшие 2 года будут очень нервными.